С рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор эр казалось, чился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо. «Люди обожают критиковать правительство за консерватизм», — продолжал Виктор. «Люди обожают превозносить прогресс». Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить Бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство. Теперь и голем поднял глаза и смотрел на него... Тедди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался. Только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак. Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так. Всячески препятствовать будущему запускать свои щупальца в наше время, обрубать эти щупальца прижигать их каленым железом, мешать изобретателям, поощрять халастов и болтунов, в гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование на высшие государственные посты старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе 60 лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях.